Глава тринадцатая Магический след вывел на восточную окраину острова. Стоило пересечь границу леса и выйти на Нагорье, как тут же, как волной, обдало сильнейшими защитными чарами. И виднеющиеся каменные изваяния драконов говорили сами за себя. Похоже, это и есть легендарное драконье святилище. Да только сюда случайно забрести не сможет ни один смертный. Защитные чары не позволят. И если сам он оказался здесь исключительно по магическому ориентиру, то как попала Вивиан? Никто из служителей ее бы точно не отвел в это священное место. Вивиан он увидел еще издалека. Она сидела у самого обрыва, прямо под статуей величественного дракона, причем его раскинутые крылья создавали иллюзию, будто он пытается скрыть девушку от всего остального мира. И если сначала Рейден был зол на нее, то сейчас эта злость не то чтобы утихла, но кроме нее мелькнуло и сомнение. Уж очень потерянной выглядела Вивиан. Рейден подошел ближе, не стал заранее окликать и повышать голос, а то сидящая на самом краю Вивиан могла от испуга не удержать равновесие и сорваться вниз. Она тоже заметила его. Лишь мельком скользнула взглядом, но тут же отвела глаза. Стараясь не делать резких движений, Рейдон сел рядом. Здесь было довольно ветрено. Мимо проплывали редкие облака — а внизу виднелся горный кряж и долины у его подножья. «Не боишься упасть?» Рейден первым нарушил молчание. Интуитивно чувствовал, что начинать с выплеска злости уж точно не стоит. С Вивиан явно что-то не то. Сначала лучше разобраться, в чем дело, а после уже выяснить, почему она ослушалась. Она покачала головой, по-прежнему зачарованно смотрела вниз, будто видела бы там что-то, что больше никто, кроме нее, увидеть не в состоянии. Вдруг произнесла все с той же непонятной растерянностью, словно просто думала вслух. «Это ведь веерский кряж, да? Я раньше видела его только на картах у нас в библиотеке, так что могу ошибаться, конечно. Но если это вправду он, то вон тот маленький городок в долине, Авеншир, однажды к нам в замок приехал торговец с диковинными тканями». Он рассказал о чудесном крае, свободном от клановой вражды. Крае, где ничего от магии не зависит, и никто не станет судить о человеке потому, насколько одаренным он рожден. Крае, где можно быть самим собой, и никто не укорит, что ты не маг. Забавная штука — жизнь. Я так стремилась в Авеншир, но в итоге могу лишь смотреть, как неспешно он проплывает внизу. Я был в веншире, и поверь, Это уж точно не место для юных неискушенных девушек. Там нет клановой принадлежности лишь потому, что и собрались сплошь отбросы, отвергнутые собственными кланами. И на магию там не смотрят исключительно по той причине, что любого попавшего туда более-менее сильного мага сразу же казнят на главной площади. А Веншир — не олицетворение свободы Вивиан, это скорее символ беззакония отщепенцев. Она даже в лице изменилась. — Что ж, да даже если бы и было иначе, наверное, главная суть в другом. Всегда будет казаться, что где-то намного лучше, если тебе плохо там, где ты сейчас. Немного помолчав, Вивиан вдруг тихо добавила. — Спасибо. — За что? — Я знаю, ты зол на меня сейчас, но спасибо, что хоть пока этого не показываешь. И ведь сказала без какой-либо иронии или сарказма. Казалось, Ей настолько плохо. Да она будто бы в отчаянии. — Вивиан, что случилось? Он ни на миг не сводил с нее обеспокоенного взгляда. — Почему ты ушла? Тебя драконье пламя сюда привело? В этом дело так? — Можно сказать и так. Все дело именно в драконьем пламени. Вдруг порывисто всхлипнув, она уткнулась лицом ему в плечо. Рейден тут же ее приобнял. Беспокойство росло, как снежный ком. Вивиан не плакала но чувствовалось, что она борется с подступающими слезами. «Да что ж с ней такое?» Бережно ее обнимая, Рейден старался говорить как можно мягче. «И все же, Вивиан, что случилось? Чем ты так расстроена? Ты не смогла противиться драконьему пламени, приведшему тебя сюда, и испугалась, что за непослушание я как-нибудь жестоко тебя накажу? Так ты из-за меня в таком состоянии?» Даже едва слышно сквозь зубы выругался — в своем стремлении добиться правды и покорности, выходит, сам не заметил, как перегнул палку, довел Вивиан чуть ли не до отчаяния. Она ничего не ответила. Похоже, боялась, что расплачется, если вообще попытается заговорить. Рейден не стал на нее наседать, просто держа в объятиях, ласково гладил по волосам, пытаясь успокоить. Никогда не было никаких проблем с девушками, но сейчас с Вивиан. Ему казалось, что он совершенно не знает, как с ней обращаться, и ее поведение сбивало с толка, и, главное, собственные эмоции постоянно подливали масло в огонь. Вот как так вся злость вмиг улетучилась, если сейчас на кого и злиться, то исключительно на себя, довершего Вивиан до такого состояния. Но в то же время, если раньше она дерзила и перечила, словно тщательно выстраивая против него оборону, то сейчас... Будто бы все эти стены пали, открывая ее настоящую, беззащитную и испуганную. Но надолго ли? Нельзя упускать этот уникальный шанс убедить ее больше не прятаться от него. Вивиан попыталась отстраниться. Похоже, кое-как совладала с эмоциями. Извини, я просто перенервничала немного. Все-таки последние дни были довольно непростыми и... Резко замолчала, встретившись с ним взглядом. Наклонившись к ее лицу, Рейден все же чуть помедлил. Вдруг Вивен и правда настолько его боится, так не стоит ее пугать еще больше. Но она не пыталась отпрянуть, замерла. Но от страха, или все же, осталось лишь это узнать. Его губы мягко коснулись ее губ, нежно-нежно понукая чуть раскрыться навстречу, без натиска, без настойчивости, хотя не так-то просто было сдерживать себя, Кус поцелую пьянил, и не меньше пьянило то, что Вивиан не воспротивилась, не отстранилась. Пусть робко, но так доверчиво сама поддалась вперед, не только позволяя себя целовать, но и отвечая на ласку. Кровь застучала в висках, сложно было сохранять контроль, но Рейден прекрасно понимал, что сейчас точно не время. Вивиан только сделала шаг навстречу, нельзя ее спугнуть чрезмерным напором. Целовал ее неспешно, ласково, ни на миг не выпуская из объятий. После всей лжи и недомолвок этот поцелуй казался первым глотком правды. Сейчас Вивиан точно ему не лгала. Такая неискушенная, податливая, безусловно, искренняя в своем желании довериться ему. И какая же восхитительная! До нее было немало других девушек, но ни одна так не сводила его с ума, не вызывало такой тяги и такого наслаждения даже от простого поцелуя. Низкий, будто бы подземный гул прервал идиллию. Вивиан тут же вздрогнула, резко отстранилась. Гул тут же повторился. В небо над островом взмыло два багровых сполоха. Не удержавшись, Рейден даже в сердцах ветивато выругался. — Что это? — порывисто прошептала Вивиан. Ей словно бы не хватало дыхания. — Ты знаешь... «Извещение о смерти. Дважды. Полагаю, двое из претендентов уже мертвы. Харальд». В ее глазах плескался такой ужас, который точно подделать нельзя. Все же не показалось тогда, во время нападения Харальда на замок, Вивен и вправду боится бывшего жениха. Выходит, зря подозревал ее в сговоре с этим мерзавцем. «Скорее всего, именно Харальд», — мрачно подтвердил Рейден. Он и до отбытия в обитель активно соперников устранял, а тут смотрители так вообще развязали руки. «То из-за убийства ему от смотрителей ничего не будет?» — ахнула Вивиан. «Боюсь, что так. Если посланники богов не вмешаются, то до поединка за престол может вообще никто не дожить. Пойдем». Рейдом встал, подал ей руку. «Нужно узнать, что случилось. Не волнуйся. Со мной ты в полной безопасности». То, что в злодейство Харальда не вмешиваются смотрители, еще не значит, что не вмешаюсь я. Я не собираюсь оставаться в стороне и спокойно смотреть, как этот негодяй губит чужие жизни, расчищая себе дорогу к трону. Вивиан Сама от себя не ожидала, что так сорвусь. Но уж очень на меня подействовало, что осталась всего неделя. Вдобавок Варлан ничего хорошего не сказал, Ведь так же, как и я, надеялся на больший срок. Боюсь, тут и вправду помочь нам может лишь чудо. Я рассчитывал, что в запасе будет хотя бы месяца три. Проводили бы древние ритуалы вызова драконов. Глядишь, к тому времени и ставший королем твой Рейден доказал бы своими деяниями, что достоин быть и истинным. А теперь выходит, у нас лишь семь дней. В такой тупиковой ситуации даже заклятие абсолютной удачи не помогло бы. В общем, мне необходимо все обдумать. Не дожидаясь моего ответа, темный попросту исчез. Но, как показалось, вовсе не для размышлений в одиночестве. Похоже, его известие о столь коротком сроке угнетало чуть ли не больше, чем меня. Да и мне самой, что уж скрывать, теперь не верилось в возможность внезапного чуда. Но сейчас, возвращаясь с Рейденом обратно во дворец обители, я уже не чувствовала себя безнадежно обреченной. Да, по-прежнему было страшно, Да, по-прежнему не видела выхода из сложившейся ситуации, но Рейден держал меня за руку, и уже одно тепло его прикосновение словно бы безмолвно уверяло, что я все же не одна со своей бедой, пусть даже и рассказать о ней не могу. Драконье святилище осталось позади, мы шли через лес, молчание затягивалось, и не то чтобы оно было неловким, просто каждого тревожили свои мысли, быть может, даже одни и те же, Но теперь, приободрившись, я все цеплялась за малейший шанс найти спасение. Должен быть какой-то выход. Обязательно должен быть. «Рейден, а почему ты так стремишься стать королем?» Задумчиво спросила я. Вдруг ключ к успеху и правда в том, чтобы на престол взошел самый достойный, и именно это вернет драконов. Потому что если королем не стану я, то им станет кто-нибудь вроде Харальда, который не только не объединит кланы, но и утопит в крови половину королевства. Если честно, я ждала другого ответа. Быть может, признание, что хочет отомстить за смерть родных или всегда мечтал об абсолютной власти. Но и этот ответ прозвучал вполне искренне. Так странно. Мы ведь совсем немного времени успели провести вместе, друг друга толком и не знаем. Но в то же время интуитивно чувствуется, будто между нами протянуто множество прочных ниточек и магия тут ни при чем, и брачные узы тоже. Бабушка мне как-то сказала, что когда я встречу своего человека, это непременно ощутится. Я сразу пойму, что вот он, особенный и единственный. Но что чувствует сам Рейден? А где возражение? Он смотрел на меня с улыбкой, так и не дождавшись ответа. И я не сомневался, что начнешь высказывать, мол... «Из тебя достойного короля не получится, лишь тиран и деспот, запугивающий вся и всех!» «Так ты же и без меня об этом знаешь!» Я хитро улыбнулась, но все равно грустно душе заставляла оставаться серьезной. «И все же, Рейден, как думаешь, есть шансы стать не просто королем, а истинным? Пусть у тебя драконье пламя, но оно не драконы, лишь слабый отголосок их силы. По преданию, драконы вернутся» если появится достойный их благословения. Но так это или нет, скоро узнаем. До сражения за престол остались считанные дни. В кои-то веки Харальд оказался ни при чем. Погибшие случайно отравились тем самым зельем, которое якобы должно было пробуждать благие намерения. Но узнала я об этом уже от лорда Танана. Рейден ушел к смотрителям, а меня оставил под охраной своего дяди в дворцовом саду. Кроме нас тут никого не было. Видимо, остальные гости обители предпочитали отсиживаться в своих покоях после извещения о смерти. «Странное дело», — хмуро говорил мне лорд Танан. «Я же сегодня хотел Рейдуну рассказать о том, что драконье пламя тебя убьет. Ты уж извини, но все же все слишком серьезно, он должен знать. Да только я и слова произнести не смог. Даже больше, едва ли не задыхаться начал». «Это Варлан». Сама удивилась, что удалось озвучить, видимо, запрет на откровение распространялся только на Рейдена. Он считает, что Рейден ни в коем случае не должен узнать. Ведь вся надежда именно на то, что он станет истинным королем и как раз-таки вернет драконов. Все свои силы он должен бросить только на это. И нельзя, чтобы он отвлекался на всякие мелочи вроде «моей скорой смерти». Может, ворол на части и прав, и это действительно наша единственная надежда. — Выходит, все твои слова насчет темного проклятого мага, правда? — чуть изумленно уточнил лорд Танан. — Надо же! Так а сколько тебе осталось? — Семь дней, ровно до полнолуния. Я вздохнула. — До полнолуния? А ты уверена, что именно до грядущего? Тут же ухватился за это лорд Танан. — Нет, со сроком я отчетливо чувствую. Именно грядущее имеется в виду, в запасе всего неделя никак не больше. Чуть помолчав, словно сомневаясь, стоит ли вообще говорить об этом, лорд Танон все же произнес. «Мой старший племянник Хазар еще с юности был одержим идеей вернуть драконов. и в свое время я сопровождал его в поисках хоть какой-то информации об этом. Вместе с ним мы тайно объехали почти все нетронутые туманом земли бывшего королевства, посетили все древние библиотеки. Там-то я и узнал» что драконье пламя убьет своего обладателя из-за несовместимости с людской сутью. — Но что же в целом насчет возвращения драконов? — он перевел задумчивый взгляд на меня. — Знаешь, в одном старом свитке попалась странная фраза, якобы драконов может вернуть лишь то, что их и изгнало, они ждут людского искупления. То есть из-за вероломства и предательства людей — «Они и ушли, и снова объявятся в нашем мире, если люди докажут, что стали другими?» — уточнила я. «А потому-то, смотрите ли, тут все так ратуют за добрые помыслы. Так вроде бы это очевидно». «Как раз-таки нет. Мне почему-то кажется, что правильный ответ тут куда конкретнее и ближе по поверхности, а мы копаем слишком глубоко». Лортанн остановился посреди садовой дорожки. «Что, если не обобщать...» а понимать буквально. Вот вертится мысль, такая простая и очевидная, а никак не могу ее ухватить. В резкой вспышке света перед нами возник один из смотрителей. Лорд Таннен, леди Вивиан, кивнул в знак почтения. Прошу вас следовать за мной в церемониальный зал. Что-то случилось? Мне очень хотелось вериться, что это что-то прозрение смотрителей и пресечение всех возможных злодейств-претендентов. Случилось то, чего мы все ждали. Хотя и ждали чуть позже. В небесную обитель прибыл огненный посланник богов, и он собирает всех претендентов для крайне важного известия. Объятый огнем посланник богов парил в церемониальном зале. Зависнув в воздухе, он будто бы нарочно не спускался вниз, чтобы лишний раз подчеркнуть, кто он, а кто простые смертные. Почти все уже собрались. Рейден сразу же нас с лордом Танненом нашел, но, похоже, пока и сам не знал, в чем дело. Посланник, обошелся без долгих приветственных речей, перешел сразу к делу. «При обговаривании условий не раз подчеркивалась важность достойного поведения претендентов. Но на деле многие из вас не только не стараются соответствовать высоким требованиям, но и открыто проявляют свои низменные качества. Да, от вас, смертных, мы и так не ждали слишком многого» но даже при этом вы умудрились нас разочаровать. Из-за ваших попыток устранить друг друга и обмануть нас было решено изменить условия главного состязания. Выдержав паузу, он медленно обвел всех взглядом. Ощущалось пренеприятно, чуть ли не как ожог. Итак, арена для битвы за престол почти готова. Последние приготовления вот-вот будут завершены, а это значит, что и времени у вас почти не осталось. Два дня. Всего два дня. И в живых останется лишь один из претендентов. Тут же среди присутствующих поднялся гул. Огненный посланник повелительно поднял руку, требуя соблюдать тишину. «Да, вы не ослышались. Мы изменили это условие. Теперь победа должна быть безоговорочной. Не просто одолеть соперников, но и убить их. Вам был дан шанс проявить себя с лучшей стороны, но вы предпочли идти путем обмана, а значит, и получите то состязание, которое заслужили». Он вроде бы и говорил без каких-либо эмоций, но, казалось, вокруг даже воздух потрескивался от скрытого гнева. И неужели все из-за махинации зельем? Ну да, нечестно, но ведь не настолько тяжкое преступление, чтобы боги так гневались. Хотя, скорее всего, дело все в тех же драконах. Наверняка высшие тоже надеялись, что выбор истинного короля вернет драконов мир, а люди не только не добились искупления, но и лишний раз показали, что они недостойны этого. Огненный посланник между тем продолжал. «Мы еще даем вам шанс отказаться. Повторяю, лишь один из претендентов выйдет с арены живым. Раз вы, люди, не можете относиться иначе к себе подобным, то все будет именно так. Победитель станет королем» но, увы, неистинным. Мы все напрасно на это надеялись. Вы недостойны драконьего благословения. Итак, у вас есть два дня, включая сегодняшний, то есть послезавтра на главной арене небесной обители решится судьба тех, кто все же осмелится бороться до конца. Струсившие должны сегодня же покинуть обитель навсегда. Оставшимся будет даровано право ровно сутки провести там, где бы они хотели, учитывая, что почти для всех это последние дни, это будет справедливо. Больше ничего не говоря, он просто исчез во вспышке пламени. Несколько мгновений царила изумленная тишина, но тут же поднялся гвалт. Собравшиеся возмущались — Кто-то даже ругался, держащий меня за руку Рейден молчал, а я так и подавно. Ведь выходит, уже даже боги не верят в то, что драконов можно вернуть. И это уже однозначный приговор для меня. Как же самой надеяться на столь невероятное чудо, если на него не надеются те, кто куда более всемогущий? Рейден не стал озвучивать, как сам он воспринял слова посланника, зато лорд Танан весьма эмоционально высказался. «Нет, это надо же!» Решили устроить не просто состязание, а бой насмерть. Вот я сейчас скажу кощунственную вещь, но лично мне порой кажется, что боги нас попросту ненавидят. А за что им любить человечество, если именно по нашей вине исчезли драконы, и мир гибнет под натиском смертельного тумана? Тихо отозвалась я. Судя по тем же местным служителям, всех нас поголовно считают безнадежно погрязшими во зле. Если бы высшие хоть немного интересовались нашей жизнью, то поняли бы, что люди точно так же бывают разными, далеко не все плохие. Этого уже им не доказать. В сердцах буркнул лорд Танан и перевел взгляд на племянника, Рейдон. И смысл тогда бороться за престол? Ведь даже если победишь, убив всех, как потом жить с этим по локоть в крови? В том-то и дело, что до конца пойдут те, для кого чужая смерть ничего не значит. И что будет, если в итоге такой человек получит безграничную власть? Для себя я уже все решил. Рейдону как-то удавалось сохранять невозмутимость. Но распоряжаться жизнью дорогих мне людей самовольно я не собираюсь. Пойдемте отсюда. Нужно найти Ферона и Микаэла. А ведь вправду, ни друга Рейдена, ни его младшего брата почему-то тут не было среди собравшихся. Смотрители нашли Микаэля и Ферона раньше нас, «Магически ощущаю сразу, что и где происходит в обители, и местные целители не пустили к ним даже Рейдена». «Сожалею, лорд Рейден», — печально говорил белобородый старичок в синих одеждах. «Но ваше присутствие никак им не поможет. Вашего брата мы обнаружили в его комнате уже без сознания. Кто бы ни покушался на его жизнь, но сделано это было на расстоянии через магическую связь». «Джанель!» «Это же наверняка она устроила!» ведь они с Микаэлем связаны узами помолвки, и, видимо, эта склочная девица решила хотя бы так досадить Рейдену, воздействовав на его брата». Оцелитель продолжал. «Что же касается лорда Ферона, к сожалению, это уже кто-то из присутствующих в обители устроил. Ваш друг полностью магически опустошен. Есть вероятность, что он сможет восстановить свою силу, но на это уйдет время» и мы приложим все усилия, чтобы и лорд Микаэль, и лорд Феррон поправились как можно скорее. Но, сожалею, лорд Рейден, ко дню испытания ваши соратники все же будут не в состоянии сопровождать вас. И если вы не найдете кого-то другого, кто бы олицетворял и семью, и магию, вы и сами не сможете участвовать в битве за престол. Но, может, это и к лучшему, учитывая ужесточившиеся условия богов. Вот теперь я уж точно не сомневалась, что тут приложил руку Харальд. Микаэля понятно, Джанель устранила. Но Феррона вывели из игры наверняка люди Харальда. Логично, в общем-то. Не можешь убрать самого Рейдена, так сделай так, чтобы тот попросту участвовать не смог. Бесположенных двух соратников его не допустят. В этой ситуации даже мне хотелось ругаться вслух. Но Рейден молчал. Вот как ему вообще хватает самообладания? Но я и так догадывалась, сколь мрачные мысли скрыты за этой непроницаемой невозмутимостью. И, боюсь, от жгучего желания размазать Харальда прямо по полу местного церемониального зала он не собирается отказываться. Но, как ни удивительно, лорд Танан тоже молчал. Правда, у него, в отличие от скрытого племянника, все эмоции отражались на лице — и злость, и растерянность. Сразу от целителей Рейден сопровождал меня в комнату. Без сомнений, чтобы я точно была в безопасности, пока он сам с Харальдом разбирается из-за оказавшегося при смерти друга. Но ведь самое обидное, получается все, конец. Рейден никак не может бороться за престол. Похоже, тут и остается только сделать так, чтобы и Харальд не смог. Лорд Таннон следовал за нами, и в нашу комнату он тоже следом зашел, не стал дожидаться племянника в коридоре. «Вивиан, хотя бы на этот раз послушай меня!» Рейден держал меня за руку, даже не приказывал, будто бы просто просил. «Пока я не вернусь, никуда отсюда не выходи. Сама понимаешь, насколько это опасно». «Но неужели на этом все?» И хотела промолчать, но не смогла. Рейдену и так явно сейчас очень непросто сдерживаться, и я тут еще. Но он не успел ответить. «Рейден», — лорд Аннен положил ему руку на плечо. «Мальчик мой, послушай меня. У тебя еще есть тот, кто готов стать подле тебя» быть олицетворением твоей семьи. Пусть я уже далеко не молод и не так силен, как в былые годы, но какое бы решение ты не принял, я готов идти с тобой до конца». У меня аж ком в горле стал. Пусть не было озвучено, но и так не оставалось сомнений, что для лорда Танана этот путь в один конец. Да, он опытный воин и в хорошей форме для своих лет, но сможет ли тягаться на равных с молодыми соперниками. «Спасибо, дядя», — тепло улыбнулся Рейден. «Поверь, для меня именно ты и так олицетворение нашей семьи. Ты всегда был рядом, ты заменил нам с братьями отца, и я бы не желал иного соратника, но, к счастью или к сожалению, это уже не поможет. По условиям необходимо олицетворение не только семьи, но и магии, а замену Ферону мы никак не найдем». Он хотел добавить что-то еще, но его перебили, со стороны двери послышался знакомый голос. «Я тут мельком слышал, вам мага не хватает». Варлан стоял, прислонившись к дверному косяку. Невозмутимый вид, беззаботная улыбка, да только темный был во плоти. он материализовался в обители, и отчетливо чувствовалось, что нет больше той исходящей от него темной силы. Как он и говорил, Появившись здесь, он сразу и навсегда лишился своего исключительного могущества, стал просто магом. Также проклятым, обреченным, но просто магом. «Это ведь тебя я тогда видел, когда Вивион похищал», — Рейден нахмурился. «Но кто ты такой? И главное, с чего вдруг хочешь помочь?» «Скажем так, я тот, кому уже нечего терять. У меня оставалась только одна надежда, но, как недавно выяснилось, надеялся я впустую». Варлон все так же улыбался, словно речь шла о сущих пустяках. «А раз мне все равно конец, не хочется уходить просто так. Сколько бы ни осталось человечеству, во главе королевства должен быть достойный этого. А я такого знаю лишь одного». Переглянувшись со мной, Темный вновь перевел взгляд на Рейдена. «Ну так что, Рейден из клана Арейс, слова за тобой. Пусть вместо молодых и крепких соратников плечом к плечу с тобой встанет я, да этот старый вояка, но все же это шанс, а ты, насколько я знаю, шансов никогда не упускаешь. Ну все, если даже варл вышел из тени, то точно всему конец. Пусть я не так уж хорошо знала темного, но отлично понимала, что им сейчас двигало, ему и вправду больше нечего терять, не на что надеяться, по сути, как и мне. Но как ни странно, Появление Варлона не только не вогнало меня окончательного в отчаяние, но даже приободрило. — Так ты и есть тот самый Варлан, — мигом сообразил лорд Танан, — легендарный темный маг. — Насчет легендарной — не поспорю, а вот насчет темного — уже не ко мне. Варлан прошел в комнату и вполне по-хозяйски уселся в кресло. Увы, появившись тут плоти, я лишился всей темной магии. По сути, я снова такой». «Каким был, ну, очень-очень давно. В любом случае, я уж точно не слабее тех выскочек, что собрались в обители в качестве магов для состязания». Мы с Рейденом переглянулись. Я в первый миг, конечно, ждала от него удивления и извинений, что раньше в существование Варлана не верил. Но Рейден даже не затронул эту тему. Интуитивно я и сама чувствовала, почему он пока промолчал. Все же это вопрос доверия, самый острый в наших отношениях темы, и обсуждать ее лучше наедине, а не вот так в присутствии других. Но все равно, как камень с души упал, даже если об угрозе смерти я так и не смогу, скорее всего, рассказать, из-за магического запрета, то хоть в остальном Рейден теперь уверится, что я не лгала ему. «Если ты и вправду тот самый Варлан...» Он внимательно смотрел на Темного. «То какая тебе выгода нам помогать? Извини...» в благородный порыв того, кого даже драконы при всем их милосердии прокляли, и я не верю». «И напрасно?» Варлам в кои-то веки не иронизировал, говорил серьезно. «Да, я весьма далек от совершенства, по человеческим меркам праведности и бескорыстия. Тут я не спорю. Но для любого настает момент, когда надо платить по счетам. Будем считать, что для меня он настал именно сейчас. Кем бы я ни был раньше и кем бы я ни стал теперь, Это не имеет значения. По условиям состязания будет допущен любой маг, даже я. Боюсь, Рейдену все равно не по душа была эта затея. И Варлону он не доверял совершенно. Но в одном темный был прав. Это единственный шанс. Что ж, хорошо. Я буду благодарен тебе за помощь, хотя твои мотивы по-прежнему непонятны. Одна надежда, что сам он нам в спину уже на арене не ударит буркнул Лора Танн, скрестив руки на груди. «А что мне мешает сделать это прямо сейчас?» Варлен наградил его скептическим взглядом. «По-моему, и без меня хватает желающих отправить Рейдана на тот свет. Но если ждете от меня клятв верности, то напрасно. Просто либо вы мне верите, либо нет. Решайте». «Я бы не верила Варлену», — хмуро произнесла я. «Не верила бы совершенно. Есть у него привычка...» Пусть и не обманывать, но что-то обязательно не договаривать. Но сейчас, мне кажется, другое дело. И если он взялся помочь в состязании, то точно не предаст. Я, конечно, польщен вашим всеобщим вниманием к моей персоне. Как бы, между прочим, улыбался темный. Но пока вы тут раздумываете, верить мне или нет... Наш милейший добрый друг Харальд действует куда продуктивнее. Угадайте с одного раза, сколько уже из претендентов под его натиском отказались от участия в решающем состязании. Новое условие богов и так-то поубивало у многих пыл, да и Харальд умеет убеждать, когда дело касается кровопролития. И что-то мне подсказывает, такими темпами участников и останется-то всего двое. Рейден деон. Да когда же этот Харальд угомонится уже? Вспылил лорд Танан, сжав кулаки. «Угомонится он как же!» — фыркнул Варлан. «У него на Рейдена такой зуб, что даже мне не по себе. Тут гремучая смесь одержимости и ненависти. Не только же за престол у них борьба. Харальда совсем не меньше прилещает и другой трофей. Он мельком взглянул на меня. А ведь в качестве победителя и короля он вправе на это рассчитывать. Да и возразить ему будет уже попросту некому». Вот сколько я удивилась невозмутимости Рейдена, но сейчас он вмиг в лице изменился, словно даже нападение на брата и лучшего друга его задело не так, как перспектива, что Харальд получит меня. Может, просто по-тихому прирезать этого гада и дело с концом? Лорд Таннен размышлял вслух. Как по мне, давно пора. Поверь, дядя, мне хочется этого больше, чем кому-либо. Только не по-тихому, а честно в бою. Но не знаю, как у вас всех, но у меня стойкое впечатление, что не зря высшие так уповали на проявление лучших качеств. Даже сейчас, при новых условиях, лучше до последнего оставаться человеком чести. Вот. С удовольствием протянул Варлон. В этом весь ты. Потому-то я и сказал, что если у кого-то есть шанс выбраться из этой передряги живым, то только у тебя. Рейден смерил его задумчивым взглядом. «Один вопрос темный. Во время нашей единственной встречи ты дал мне совет в нужный час вспомнить то, с чего все началось, что именно ты имел в виду?» «А понятия не имею». Тот развел руками. «Честно, сам сколько времени голову ломал, но так и не разобрался. Видишь ли, этот совет когда-то дали мне самому. И, как мне кажется, совет крайне важный. Но за сколько лет жизни, если вообще так возможно назвать мое существование в проклятии, я не разгадал эту загадку. Звучит вроде бы элементарнее элементарного, и даже ответ будто бы на поверхности, но как я не пытался и так и эдак последовать этому совету, все без толку, из чего я сделал вывод, что тот совет, значит, был вовсе и не для меня. Сомневаюсь, что и для меня, но именно он подал мне сейчас одну идею. Последние сутки перед испытанием можно провести вне небесной обители, и я знаю, куда бы я хотел отправиться, Рейден перевел взгляд на меня. «Вивиан?» Я и без уточнений поняла его вопрос. И очень многое порывалось сказать в ответ, что мне самой лишь несколько дней осталось, и я бы очень хотела провести это время именно с Рейденом. В идеале, еще бы бабушку напоследок повидать, но, боюсь, это уже было неосуществимо. Но озвучить я все это так и не смогла. Варлан глянул на меня весьма выразительно, но я и без его намеков прекрасно чувствовала, что магический запрет никуда не делся. Так что в ответ я лишь кивнула. — И куда же вы отправитесь, если не секрет? — полюбопытствовал Варлон. — Как в твоем совете? Туда, где все и началось? Рейден хоть и ответил ему, но смотрел на меня, тепло улыбаясь. — Драконий утес. — Драконий утес? — сомнением уточнил лорд Танан. Но, по сути, началось все не там. А, наверное, с пустошей, откуда ты пламя принес, или замка нашего клана, где вы с Хазаром еще в юности загорелись идеи возвращения истинного короля и драконов, а еще точнее. Но Варлон тут же перебил, с того момента, как верховный бог Андин бросил семя священного древа во тьму пустоты и так начал зарождаться мир смертных. Я не это хотел сказать, возразил дядя Рейдона. «Еще минут десять таких твоих рассуждений о началах, и до этого бы точно дошло», — хмыкнул Темный. «Но для этих двоих совместный путь и вправду начался именно с Драконьего Утеса, и это их право провести последний день именно там, где они захотят». Лорд Танан открыл был рот, но так ничего и не сказал. Но, судя по его гневному взгляду на Варлона, сказать он хотел как раз про мою скорую гибель от пламени. Только и я сейчас вполне разделяла позицию тёмного. Но узнает Рейден правду о толку. Что это даст? Если ему на меня плевать, то это ничего не изменит. Если же я ему дорога, то он потратит оставшееся время на поиски какого-нибудь чуда. Да только я, как никто иной, чувствовала, что не существует подобного чуда. И если честно, последние дни своей жизни я хотела провести не в страхе скорой смерти и стенаниях, что так и не успела толком пожить а просто быть счастливой рядом с тем, кто мне так дорог. Пусть совсем ненадолго, но притвориться, что все хорошо, что у нас впереди долгая и счастливая жизнь. Бабушка еще давно как-то сказала довольно странную вещь. Время, Вивиан, сродни магии. Оно то становится длиннее, то ускоряется. Все по своим собственным законам. И порой случается так, что люди начинают жить быстрее. Все зависит от того, сколько кому отмерено. И только сейчас я осознала смысл ее слов. С того момента, как я узнала о скорой гибели, я и вправду жила быстрее. Яснее все понимала, и, главное, намного острее все чувствовала, особенно Крейдену. Наверняка в других обстоятельствах это чувство и развивалось бы куда медленнее и постепеннее. Но и сейчас оно не казалось взявшимся из ниоткуда, с первого взгляда, с первого звучания голоса. И пусть у нас осталось ничтожно мало времени, но главное, что мы проведем его вместе».